Глава двадцать девятая. Эти глаза не против. С утра отключили воду. Все. Значит, надо было идти на ключик. Неумытый, раздраженный Слушкин напярил пуховик и ботинки ей потопал в подвал, в кладовку. Канистру он нашел сразу, а в поисках крышки от нее пришлось перевернуть весь хлам —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 — пояснил Служкин опуская трубку на рычаг. Он ненадолго застыл, глядя куда-то в пустоту. «Старая я толстая сегодня», — сказал он. «Виктор Сергеевич Случкин!» «Пойдем обратно в подвал, вмажем еще по банке. А потом на ключик слетаем. Тебе ведь тоже водой запастись надо». Через час красные расхристанные. Они вывалились из подвала, волоча за собой по ступенькам санки.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 Солдат ребенка не обидит. Взявшись под локоть, как супружеская пара, Слушкин и Буткин твердо двинулись вперед. А сзади санки оставляли извилистый след на заметенном тротуаре. «Споем?» — предложил Буткин, когда они проходили мимо школы. «Какое петь? Я ж, блин, нахрен педагог!» — осадил его Слушкин. На позвоночнике скелета теплицы сидели Чебыкины градусов. — Виктор Сергеевич, здрасте! — заорал Чебыкин. — Здрасте! — Слушкин вяло махнул рукой. — Вы куда пошли? — В публичный дом! — ляпнул Слушкин. Чебыкина градусов превратились в на наподобие химер собора Парижской Богоматери, а потом восхищенно заржали. — Географ-глобус пропил! — ликующе завопил градусов. — Это градусов! — «Знакомься», — сказал Слушкин Будкину. Пойдем ему в тарец дадим, предложил Будкин. Да фиг с ним. Будкин все равно оглянулся и зорков смотрелся в градусово. Вот ты какой, северная лень, пробормотал он. Они пересекли новые речники, пересекли старые речники и выбрались на крутой берег затона. Эти глаза напротив, самозабвенно пел пьяный Будкин. «Эти глаза не против!» — самозабвенно пел пьяный Слушкин. По тропинке, ведущей к ключку, в обе стороны двигались многочисленные фигурки с санками и бедонами. «Блин, неохота в очередюге дрыгнуть на таком ветроду», — поежился Слушкин. «Давай лучше в санках с горы покатаемся». Будкин посмотрел вниз себе под ноги и хихикнул.